Анастейша. Не зря говорят, что от любви до ненависти один шаг. После его нападок на дне рождения во мне клокотала злость. Казалось, попадись он мне, разорву на клочки. Я сразу вспомнила свои давнишние опасения насчет этого мужчины. Мне так мало известно о нем, а то немногое, что я знаю, должно было бы заставить меня держаться от него как можно дальше. И эта вспышка агрессии. Лишние тому доказательства. «Съезди, проверь, как там дом после вечеринки». Огорошил меня Левушка, Стоило мне появиться в офисе после выходных. «Да что там могло случиться?» Заортачилась я. «Приличные же люди гуляли». «Знаю я таких приличных. Выпьют лишку и пойдут крушить все вокруг. Ты до конца там оставалась?» «Нет, я уехала раньше». Пришлось признать мне и разворошить в голове воспоминания, почему я была вынуждена это сделать. «Ну вот!» — торжествующе потряс пальцем Левочка. «Может, там уже камня на камне не осталось?» Пришлось тащиться в этот ненавистный дом. Я быстро пробежалась по залам. Вроде все в порядке. Зря шеф так распереживался. Но тут мой взгляд упал на стену, недавно любовно покрытую венецианской штукатуркой. На видном месте красовалась вмятина. Пришлось звать прораба и просить исправить. «Что здесь случилось-то?» – недоумевал он. «Понятия не имею». Лихо соврала я и поспешила прочь из этого гиблого места. Я разом вспомнила, что тут произошло. Возмущение вновь забурлило во мне. Но, проматывая в голове произошедшее снова и снова, я постепенно увидела и другое. Дэмиан в чем-то был прав. Неосознанно я действительно старалась разрушить их отношения. Мне хотелось забрать его себе. Потому, хоть я и защищала Аниту перед его матерью, но была рада услышать, что мама не доверяет его подружке. И этот Дарио, он не настолько мне нравился, чтобы позволять ему такие фривольности. Я разрешила, потому что знала. Это увидит Дэмиан. Осознание своей вины не снижало градуса моего гнева на Демиана, и я поклялась себе сделать все, чтобы не встречаться с ним впредь. Какое это по счету обещание, грустно подумала я. Вряд ли это возможно с учетом моих прямых обязанностей. Вскоре все работы над дизайном внутренних интерьеров подошли к концу. И я уже подумала, что пронесло, но нет. В один далеко не прекрасный день. Ненавистная парочка нарисовалась в нашем бюро. Сначала вплыла Анита. С ней впорхнули аромат свежести и лучезарная улыбка. А за собой она тащила не очень-то радостного Дэмиана. «Пройдемте в мой кабинет», – завидев их, засуетился Лев Николаевич. «Нет-нет, нам надо поговорить со всеми», – пропела Анита. В первую очередь хотели бы поблагодарить всех присутствующих. Вы проделали колоссальную работу, и мы просто в восторге от столь элегантного дизайна. В знак нашей признательности за ваш труд мы решили выписать премию для сотрудников бюро, и мы устраиваем новоселье, на которое приглашаем всех вас. Дэмиан говорит, что вы постесняетесь прийти. Я бы не хотела этого допустить, поэтому придумала, что чек мы отдадим, когда все вы придете на наш праздник. Правда здорово? Народ зааплодировал и запрыгал от восторга. Неожиданная премия, да еще и приглашение на вечеринку к самой демоните. Так, оказывается, окрестили эту парочку еще во времена шоу-жених. Нерадостными, похоже, оставались лишь мы с Демианом, Но наших хмурых лиц никто не заметил. Когда парочка удалилась, я тут же обозначила. Я не смогу прийти на вечеринку, Лев Николаевич. Что? Лицо Левушки мгновенно начало багроветь. «Как это ты не сможешь? Хочешь весь офис премии лишить?» По цвету физиономии шефа и сузившимся глазам сотрудников я с тоской поняла, что и этого мероприятия мне не избежать. Через неделю в офис привезли пригласительные. На сей раз на открытке была картинка загородного дома. А в открывающихся створках окон и дверей можно было прочесть всю необходимую информацию. А вот платья мне в этот раз не привезли. То ли Анита забыла, то ли решила, что хватит с меня халявной одежды. Я была только рада этому. Мне было плевать, что надеть. Хотя кого я обманываю? Нервно собираясь, я перемерила весь свой небогатый гардероб. Приличными оказались только те два платья, что подарила Анита. Но тут даже я понимала, что их-то точно надевать нельзя. Порыдав и побившись головой о стену, я, психанов, решила положиться на удачу. Закрыв глаза, я наобум ткнула в первый попавшийся наряд. Им оказалось чересчур откровенное платье, в котором я была, когда познакомилась с Демианом. Ну и черт с ним, со злостью подумала я, погибать так с музыкой. Хозяева праздника обеспечили нас транспортом, потому от метро я ехала вместе со служивцами и слегка обалдела от вида наших офисных красавиц. Сдается мне, ни одна копилка полегла в неравной схватке с желанием барышень блеснуть на этом светском рауте. Даже на нашу новогоднюю вечеринку, которую Левушка организовывал с размахом, девчонки так не наряжались. Оно и понятно, ведь для них открылась перспектива познакомиться с холостыми друзьями Демиана, предположительно, тоже олигархами. Первое, что мы увидели, попав в особняк, это демониту, будь она неладна. Как всегда, блистая, ребята стояли на нижних ступенях лестницы и отвечали на вопросы журналистов. Демиан нежно приобнимал тонкий стан Аниты и приветливо улыбался. Меня он явно не заметил, иначе улыбка бы быстро покинула его лицо. Нас встретил администратор и сразу увел в бальный зал, чтобы не мешать пресс-конференции. Народу в зале было в разы больше, чем на предыдущих вечеринках. Мне это понравилось. В толпе легче затеряться. Дресс-код в этот раз обозначен не был. Вероятно, дальновидная Анита не пожелала ставить в неловкое положение таких приглашенных, как мы, с коллегами и репортеров. Из-за этого народец нарядился кто во что горазд. Мое платье, вопреки опасениям, было еще не самым жутким вариантом. А вот наши курочки, напялившие все лучше и сразу, с головой выдавали свои далеко идущие матримониальные планы. Демиан Санитый, напротив, выглядели крайне просто и элегантно. На нем черные брюки и белоснежная рубашка, небрежно расстегнутые на груди. А на ней светлое коктейльное платье, пышная юбка которого подчеркивала узкую талию и не скрывала стройных ножек. «Черт бы тебя побрал, Анита! Вы видели? Прямо как невеста!» Зашептали при виде нее наши девчонки, чем вызвали мое раздражение. Несмотря на то, что погода за окном по-питерски не баловала, при одном взгляде на ребят всплывали воспоминания об отдыхе на морском берегу. Вскоре Демиан с Анитой присоединились к гостям. Репортеров не выгнали после пресс-конференции. И они голодными акулами сновали по залу, высматривая жареные факты для своих изданий. К счастью, на таких, как я, они не обращали ни малейшего внимания. Сладкая парочка взошла на сцену, и Анита взяла микрофон. Мы хотели бы поблагодарить всех присутствующих за то, что нашли возможность посетить наше новоселье. Вы уже успели увидеть залы, и, думаю, не станете спорить, что они просто великолепны. И за это мы бы хотели выразить признательность дизайнерскому бюро, чьи сотрудники сегодня среди нас. Прошу подняться на сцену руководителя бюро Лева Николаевича и великолепную Анастейшу, которая курировала все работы и за время ремонта стала нам хорошим другом. Я поперхнулась шампанским. Другом? Серьезно? Но повозмущаться вдоволь мне не дали, так как подоспевший Левушка уже подталкивал меня в спину. Пришлось выходить на сцену и мило улыбаться. Улыбка вскоре стала почти искренней, когда я увидела реакцию Демиана на меня. Его глаза нырнули в декольте моего платья и зависли там. Наша благодарность невыразима, но мы все же отважились предложить вашей команде небольшую премию. Надеюсь, она порадует вас так же, как и созданные вами интерьеры. Теперь радует нас». Дэмиан вынырнул из недр моего декольте как раз вовремя, чтобы вручить директору чек. Под аплодисменты мы покинули подмостки. Я поспешила затеряться в толпе, но не тут-то было. Мой мучитель нарисовался рядом и тихо, но грозно прошептал. «Следуй за мной». Кинув на его перекошенное злобое лицо беглый взгляд, я поняла, что лучше подчиниться, иначе он вернется и выволочит меня из зала, наплевав на все правила приличия. Мы оказались в том же многострадальном помещении. Я с тоской посмотрела на недавно заделанную вмятину в стене. Похоже, рано мы тут наводили порядок. Сейчас с большой долей вероятности последует нечто подобное. «Что ты не поняла из нашей предыдущей беседы?» Прорычал Демиан, сверля меня взглядом. «Я не могла не прийти, и ты знаешь, почему?» Стала отбиваться я. «А это платье, к чему оно? Чего ты добиваешься?» Он угрожающе навис надо мной. Его лицо было совсем рядом, и его крики пугали и завораживали одновременно. «Мне кажется, ты так злишься, потому что запутался». Неожиданно для самой себя выдала я. Я давно все решил. Оставь свои попытки. Ты выглядишь жалко. Ах, так? Тут уж я разгневалась не на шутку. У меня для тебя подарок на новоселье. Выпулила я, достав из сумочки небольшую коробку. Что это? Слегка сбился с мысли Дэмиан. Открой, пожала плечами я. Под крышкой он обнаружил полоску небесно-голубой ткани. «Бабочка, ты в своем уме?» загремел он с новой силой, захлопнув футляр. На секунду он примолк, переводя дыхание, и в наступившей тишине мы услышали приближающийся стук каблучков. «Вот вы где!» Анита, казалось, не заметила ничего странного. Он порывисто притянул ее к себе, зарылся носом в волосы, будто ища спасения. «Ты что, котик?» – удивилась она. «Я тебя люблю», – глухо проговорил Демиан, не поднимая головы. «Я тоже тебя люблю, дорогой!» – засмеялась девушка. «А что это?» Мы с Дэмианом, проследив за ее взглядом, напряглись. «Анастейша подарила на новоселье», – нехотя выдавил он. «Пойдемте в зал». Мне хотелось провалиться сквозь этот дорогущий наборный паркет которые я сама так любовно выбирала и заказывала из Франции. Но сверхпрочная древесина не позволила бы мне это сделать. Пришлось тащиться следом за сладкой парочкой. Как только мы вернулись в больный зал, Демиан поднялся на подиум и взял микрофон. Музыканты сразу затихли, как и гости, замершие в ожидании его слов. Он немного помедлил, стоя на сцене в лучах софитов. Хоть слезы, стоящие в глазах, и мешали мне хорошо видеть происходящее, но я не могла не отметить, какой он был невозможно красивый в тот миг. Еще раз хотел бы поблагодарить всех присутствующих, счастлив разделить с вами такой радостный момент. Бесспорно, этот дом великолепен, но у него есть один существенный изъян. Его просторные бесчисленные залы могут подавлять. Они заставляют очень остро почувствовать одиночество. Я осознавал риск, когда начинал строительство, и все же пошел на это, но лишь потому, что не собирался жить здесь один. Особняк, подобный этому, всегда должен быть наполнен близкими людьми. Это значит, что я буду рад вас видеть у себя в гостях в любое время. Гости радостно зашумели, включая журналистов, которые ошибочно приняли приглашение Демиана. На свой счет. Ну и, конечно, спасибо моей девушке Аните, благодаря которой я больше не чувствую себя одиноко. Поднимись ко мне, дорогая. Анита выпрыгнула на сцену, как воздушное облачко в своем светлом платье. Я думаю, что в таком доме должна жить большая дружная семья. Поэтому хочу спросить тебя. Он внезапно опустился на одно колено. Ты будешь моей женой? Дэмиан извлек из кармана бархатную коробочку, что подарила ему я. «Прости, не то!» — чуть слышно пробормотал он, быстро прячу ее обратно и попутно одарив меня злобным взглядом. Достав из другого кармана нужный футляр, он открыл его. Анита стояла неподвижно. Секунды тянулись медленно, и у меня даже появилась надежда, что сейчас мы услышим отказ. Но весело встряхнув головой, девушка, наконец, произнесла заветное «да». Огромные шары, висевшие над подиумом, начали взрываться один за другим, засыпая подмостки и целующиеся на них пару лепестками роз. Двери зала распахнулись, и вереница официантов понесла огромные цветочные корзины к сцене. Вскоре все сценическое пространство Оказалось, заполнена благоухающими композициями. «Их так много!» Анита, стоя в центре цветочного буйства, восхищенно озиралась. «Обещаю всю жизнь для тебя превратить в цветы!» улыбнулся ей Демиан. «Я, сожалею, что стою так близко к сцене и слышу все это, начала осторожно отступать. Отовсюду выкрикивали поздравления. Заиграла музыка. Дэмиан, игнорируя ступеньки, спрыгнул со сцены и аккуратно снял оттуда Аниту. Толпа расступилась, и обрученная пара закружилась под нежную мелодию. Я увидела полное умиротворение на лице Дэмиана. Это так контрастировало с вечной хмуростью, которая сопровождала его последнее время. Он сделал окончательный выбор, и этот груз упал с его души. Мою же грудь напротив, словно сдавило тисками. Дышать стало тяжело, и, воспользовавшись всеобщей самотохой, я незаметно выскользнула из помещения. Анфилада залов показалась мне нескончаемой, а идти было так трудно. В висках стучало и в глазах темнело. Стиснув зубы, я продолжала продвигаться к выходу. Только бы успеть добраться до двери. На свежем воздухе Мне должно стать легче. Не хочу опозориться, упав в обморок в его доме. Последним усилием я дотянулась до ручки входной двери и буквально выпала наружу. Прижавшись к стене особняка, я жадно вдыхала влажный морской воздух, настоянный на аромате личного хвойного леса Дэмиана. На улице мне действительно стало чуть легче. «Так будет лучше для всех», — принялась я уговаривать себя. Он выглядел таким довольным и расслабленным. Ты должна порадоваться за него. Они с Анитой совпадают, словно кусочки пазла. И лишь я всегда была чужеродным предметом в нашем треугольнике. К тому же Демиан воплощение опасности к таким, как он, и приближаться не стоит. Хотя я свято верила в то, что проговаривала про себя, облегчение это мне не приносило. Помимо моей воли, В голове мелькали картинки нашего общения с Демианом. Вот вспыхивает воспоминание о нашем знакомстве в ночном клубе. Тогда мне казалось, что он меня раздражает, но надо признать, что этот нахал понравился мне с первого взгляда. А вот и впечатление о нашей первой единственной совместной ночи. Вот почему я не помню, что тогда между нами было, но зато отчетливо запомнила его совершенное тело, будто вылепленные самим дьяволом. Да и сам он, воплощение порока, мое «guilty pleasure», запретное удовольствие, от которого давно бы следовало отказаться. Но теперь уж точно. Он принял это решение за нас обоих. И все, что мне остается, лишь принять это, пережить и двигаться дальше. «Продолжай дышать, Настя. Ты сможешь, ты сильная», – приказала я себе и для убедительности ущипнула за руку. Боль отрезвила. Я вдруг осознала, что стою под проливным дождем. Сильный ветер с залива кидал мне в лицо гроздья капель. Мой макияж, наверное, давно превратился в полотно долей. Надо выбираться отсюда. Я покрутила головой, ожидая увидеть знакомый Майбах. Но вскоре поняла, что напрасно его жду. Демиан больше не отправит за мной машину. Он и не заметил моего отсутствия, и больше никогда уже не заметит. Ком вновь подкатил к горлу, и чтобы не завыть от безысходности, я быстро достала телефон и вызвала такси. «Со мной все будет хорошо. Моя вселенная обо мне позаботится», повторяла я про себя аффирмацию, которую советовала для сложных ситуаций Оксанка. Как ни странно, посыл сработал. Такси я почти не плакала. Потянулись безрадостные дни. В конторе стояла тишина. Клиентов почти не было. Но все пока не очень волновались, так как заказ Дэмиана принес нам немалые деньги. Я развлекала себя онлайн шопингом но это не помогало полностью забыться. Вдруг всплывшая реклама горящего тура на море навела меня на мысль. После работы я отправилась к Оксанке, чтобы она помогла принять правильное решение. «Поехать на отдых – отличная идея!» С энтузиазмом поддержала меня подруга. «Что ты будешь здесь сидеть и в подушку рыдать? А так развеешься и перезагрузишься. Может, в Индию рванешь?» «Почему в Индию?» – опешила я. «Для меня Индия ассоциировалась с грязью, нищетой и лежащими поперек улиц коровами». Полюбоваться на все это своими глазами я не рвалась. А почему нет? Поживешь в Ашраме, помолишься, полы помоешь. Ты ешь, молись, люби, пересмотрела. Какие полы, Оксан? Ладно, не хочешь полы мыть, отправляйся в Италию. Там лучшая в мире еда и горячие мужчины. У меня аппетит пропал и на то, и на другое, вздохнула я. Тебе прям не угодить. Тогда тебе одна дорога на Бали. Там-то все есть. И практики духовные, и еда вкусная, и мужчину мечты встретить можно. А других вариантов, кроме как из фильма, нет? – усмехнулась я. Джулия Робертс плохого не посоветует. Шуруй на бале, говорю тебе. Ладно, на Бали так на Бали. Там должно быть неплохо. Зайду завтра в турфирму, посмотрю, что предложат. Пообещала я подружке. Предложенная цена за путевку меня слегка ошеломила. Но деньги от Демиана жгли карман. Хотелось избавиться от них как можно скорее. Да и на отдых я уже настроилась. Теперь я крутой дизайнер. Заработаю еще. Подумала я и купила тур. Магия путешествия начала действовать практически сразу. Рефлексия и навязчивые мысли о Демиане отступили. Ведь мне предстояло пройти квест. Соберись в тур за три дня. Мне нужно было сделать маникюр, педикюр, депиляцию, освежить стрижку, а еще купить новый купальник и собрать чемодан. Я с трудом, но справилась. И в награду за все усилия вскоре наблюдала в окошке иллюминатора, как самолет снижается над таинственным и загадочным островом Бали. Индонезия встретила меня тепло, даже слишком. Выйдя из кондиционированного нутра аэропорта, я словно попала в русскую парную, где кто-то щедрой рукой выплеснул не одно ведро воды на раскаленные камни. К счастью, встречающий меня улыбчивый болеец припарковался неподалеку, и совсем скоро я вновь оказалась в спасительной прохладе. К отелю подъехала уже в ночи и без сил после длинного перелета. Быстро заселилась, развесила вещи в шкаф, приняла душ, и заварилась спать на огромную кровать с балдахином. Утром чуть не проспала завтрак. Забежав в ванную, чтобы по-быстрому умыться, узрела в зеркале страшную картину. Откуда такие отеки, интересно? Выгляжу так, будто неделю не просыхала. Особенно обидно, учитывая, что я даже не притронулась к алкоголю в самолете. Тут я вспомнила, что читала про синдром эконом-класса. Из-за маленького расстояния между сиденьями Даже на коротких перелетах есть вероятность, что появятся отеки. Что уж говорить о перелете через полмира. «Надеюсь, это скоро пройдет», – подумала я и, нацепив солнечные очки, поспешила на завтрак. Шведский стол приятно удивил. Большой выбор, много фруктов, дивные десерты. Немного подкрепившись, я заскочила в номер, чтобы надеть купальник, и сразу поспешила на пляж. Обстановка мне там понравилась. Нет орущих детей. В основном молодежь и чинные иностранцы. Море, правда, неспокойное. Зато на больших волнах каталась группа серферов. Я направилась к единственному свободному лежаку почти у самой кромки прибоя. Но ко мне тут же подлетели две девчонки и сообщили, что там занято. Странно, потому что на лежаке ничего не лежало. Спорить я не стала? и нашла себе местечко чуть дальше от моря. Расположилась под зонтиком и почти уснула под звук прибоя, но ситуация на берегу вдруг резко поменялась. Все оживились, потянулись встречать кого-то, появившегося на пляже. Я повернулась, чтобы рассмотреть вновь прибывшего, но его уже со всех сторон окружили друзья. Я смогла разглядеть только светлые волосы и серф в его руках. «Видимо, какой-то крутой серфингист», — решила я и приготовилась смотреть шоу. Парень меня не разочаровал. Он сразу направился в море, а когда вылез из воды, чтобы встать на серф, я глаз не смогла оторвать от его спортивного, бронзового от загара тела, облескивающего в солнечных лучах. А уж когда он оседлал волну, сердце мое и вовсе затрепетало. Раньше серферов я видела только в кино, но этот мальчик точно был профи. Мою сонливость как рукой сняла. Теперь я неотрывно следила за серфингистами и особенно за тем загорелым блондином. Смотрела на него не я одна. В полосе прибоя выстроились барышни разных пропорций и степени загорелости. И, принимая соблазнительные позы, призывно поглядывали в сторону моря. У этого счастливчика, похоже, тут свой женский шведский стол. Мне не терпелось рассмотреть получше этого дамского любимчика. И вскоре случай представился. Блондин вышел из моря и пошел в мою сторону. И он был невероятно хорош собой. Той молодой и дерзкой красотой двадцатилетних. Ему б спортивный инвентарь рекламировать с такими-то данными. Девушки провожали его взглядами. А он приблизился ко мне, бросил серфный песок и присел на край моего лежака. Ослепительная улыбка блеснула на его загорелом лице, а завораживающие синего глаз заставило мое сердце биться чаще. Над левой бровью виднелся небольшой и аккуратный, словно белый тату-шрам. Интересно, откуда он? Бандитская пуля или с акулой подрался? Привет, я Морган. Прервал мои размышления владелец шрама и протянул мне мокрую после купания ладонь. Настя, кивнула я, осторожно пожимая его руку. Морган, это твое настоящее имя? Нет, рассмеялся он. Просто все меня тут зовут капитаном Морганом. Ты пьянишь почище своего тезки Рома, подумала я. Понравился мой Сью Он встряхнул головой, отбрасывая назад прилипшую к колбу -челку. Брызги с его волос упали мне на грудь. Что? Не поняла я. Ну, видела, как волна в трубу закрутилась, а я по этой трубе проехал. Он даже не спрашивал, а скорее утверждал. Был уверен, что все на берегу следят за его катанием. В общем-то, так и было. Круто, конечно, но разве это не опасно? Жизнь вообще штука опасная, подмигнул он. «Ты серфишь?» Я отрицательно помотала головой. «Давай научу». «Может, позже». Я не была уверена, что решусь на такое. Если полезу сейчас в воду, то волна точно собьет с меня солнечные очки. А Они брендовые, будет жалко. И без них этот красавчик увидит мое опухшее лицо. «Белочка уже к тебе приходила?» «Ты о чем?» – напряглась я. Из-за этого отека я определенно выгляжу, как алкогольвица. Но он не должен был этого увидеть сквозь мои темные очки. — Ты же в Хаяте остановилась? — кивнул он головой на корпус моего отеля. — Да, там полно белочек. Они обычно на балконы приходят. Советую купить им орешков. — Ах, вот он о чем! — Впервые на Бали? — поинтересовался он. При этом его глаза, оценивающие, прошлись по моему телу. Я кивнула и инстинктивно втянула живот. Не стоило мне есть так много десертов за завтраком, но кто же знал. Могу показать красивые места. Кое-что красивое я уже сегодня увидела и, естественно, не отказалась бы отправиться с ним куда угодно. Но прежде чем я открыла рот, чтобы согласиться, его окликнули девчонки с берега. «Морган, сколько можно?» «Прости, меня ждут». Бросил мне он и, подхватив доску, опять направился в море. Ага, Настя, раскатала ты губу. Вон какие девицы вокруг него крутятся. Нужна ты ему как же? Уноси уже свою опухшую физиономию подальше отсюда. Я спешно покинула пляж и переместилась к бассейну. Когда солнце зашло, отправилась в номер, заказала себе туда еду и смотрела сериалы. Утреннее отражение в зеркале. Меня порадовало. Отек спал, и отдых явно пошел мне на пользу. Теперь можно и людям показаться. По-быстрому сбегав на завтрак и собравшись, я отправилась на тот же пляж. Уже издалека стала высматривать вчерашнего красавчика-серфера, но его нигде не было видно. Остановившись, я начала оглядываться, и в этот момент кто-то бесцеремонно обнял меня за плечи. «Не меня ищешь?» кратчево проговорил Морган над моим ухом. «Ищу свободные лежаки», не захотела признаваться в очевидном я. Он весело хмыкнул. Мест на пляже было полно. «Куда ты вчера запропастилась?» «Надо было поработать», — лихо соврала я. «Не признаваться же про отек и прочее». «Ты на бале, тут отдыхать надо». «А ты чем тут занимаешься?» решила отбить подачу я. Живу. И совсем не работаешь? Я думала, ты серфинга учишь. Беру в ученики только особенных кандидатов. Он посмотрел мне в глаза, и я мегом утонула в бездонной синеве. Чтобы сбросить оцепенение, продолжила расспрашивать. А чем на жизнь тогда зарабатываешь? По-разному, беззаботно улыбнулся он мне. Иногда снимаюсь для рекламы или участвую в соревнованиях. Значит, я была права, записав его в модели спортивного инвентаря. «А как же совет не работать?» «Так это же все в удовольствие. Значит, не такая уж и работа!» Вот тут я люто ему позавидовала. Моя работа мне тоже нравилась, но уж точно не была сплошным удовольствием. К тому же с проживанием на острове мечты. «Готова посерфить сегодня?» «Ты готов меня учить?» «Это значит, что я особенная?» «Ты однозначно особенная!» Он посмотрел мне в глаза и теперь уже без тени улыбки. Сердце очищенно забилось. Этот мальчик определенно меня волнует. «Посиди пока здесь, настройся. Через полчасика начнем!» Морган подвел меня к лежаку у самой кромки воды. Я видела, что вчера он кинул свои вещи именно сюда. И вспомнила, как Риана охраняли это место девчонки. Осторожно расположившись, я молилась, чтобы поклонницы Моргана на меня не напали. Косились они в мою сторону довольно злобно, по крайней мере. Но вскоре я о них забыла, потому что залюбовалась капитаном Морганом, который выделывал удивительные вещи на своей доске. Устав выпендриваться, король пляжа наконец вышел на берег под одобрительные возгласы своей свиты. Он с улыбкой прошел сквозь трой поклонниц и с разбегу нагло улегся на мой лежак. Справедливости ради надо отметить, что изначально это было его место, которое он мне милостиво уступил. Но его бесцеремонный поступок меня не на шутку зацепил. Хотя, возможно, взволновало меня иное, его холодный мокрый бок, прижимавшийся к моему разгреченному во всех смыслах телу. Бок был настолько твердый, точно не содержал и грамма жира, одни сплошные мускулы. Этакое, отлитое из бронзы произведение искусства. Я поспешила тоже перевернуться на бок, чтобы между нами возник хоть какой-то зазор. Но ну, а теперь его пронзительные глаза цвета ультрамарин оказались в опасной близости и начали затягивать меня в океанскую бездну по имени Морган. Но как? Я с трудом сообразила, что он спрашивает не о своем совершенном теле, а о трюках, что делал в воде. Он точно знал, что хорош. Да и выкрики с берега являлись тому подтверждением. Но почему-то ему необходимо было услышать это от меня. «Ты был великолепен!» Расщедрилась я на правду, которую он хотел слышать. «Пойду окунусь. Жарко!» Я вскочила и бросилась к морю. Меня действительно бросило в жар. Но не столько от палящего солнца, сколько от его близости. Мне срочно нужно было охладиться. Вдоволь наплававшись, я осторожно вышла на берег. Морган лежал на спине с закрытыми глазами, закинув руки за голову. Его окружали девицы. Часть из них сидела прямо на нашем лежаке. Часть стояла рядом. Я остановилась в нерешительности. Через несколько мгновений Морган, будь то почувствовав мое возвращение, открыл глаза. Взглянув на меня, он встал и, несмотря на возмущенные выкрики девушек, подошел ко мне. «Пойдем, у нас есть дело!» – сообщил он, вновь по-хозяйски, положив руку мне на плечи. И повел куда-то вдоль моря. Я и не думала сопротивляться. Мне было интересно, что он задумал. «Знаешь, ведь серфинг недаром называют спортом королей. Когда он появился столетия назад на островах Полинезии…» То был доступен лишь знатным людям. Простой народ к этому развлечению не допускался. Более того, выигрывал всегда король, и никто с этим не спорил. Принялся рассказывать Морган, пока мы брели по песку. «Хорошо быть королем», – улыбнулась я. «Не скажи, я б со скуки умер, если бы не нужно было каждый раз доказывать, что я лучший». «Так, мы пришли». Он распахнул передо мной дверь, какого-то магазинчика, расположенного прямо на берегу. Внутри нас встретило большое количество серфбордов и других аксессуаров для серфинга. Немного походив по лавочке, я ткнула пальцем в одну из досок. «Мне нравится такая, розовенькая». «Розовенькая?» – заржал Морган. «Ты серьезно думаешь, что их по цвету выбирают? Мы возьмем тебе эту». Он указал на длинную доску с закругленными краями, Цвет, который я не взялась бы идентифицировать. Какая-то она не очень симпатичная, скептически протянул я. Поверь, это то, что надо. И давай-ка это померяем. Он протянул мне черный комбинезон с голубыми узорами. Зачем? На улице жара. Это чтобы ты не сгорела и ничего не натерла, как ребенку принялся растолковывать морган. Иди примерь! «Ну как?» – надев комбинезон, я отдернула шторку примерочной и покрутилась перед зеркалом. «Волшебно! Тебе очень идет!» Я увидела неподдельное восхищение в его глазах. Честно сказать, мне и самой понравилось, как этот наряд подчеркнул фигуру. «Сэл, мы возьмем это!» – сообщил Морган продавцу на английском. Тот кивнул, и Морган, подхватив доску, направился к выходу. Я поспешила за ним в своем новом супернаряде, но меня волновал вопрос оплаты. «Не переживай об этом», – небрежно бросил мой спутник в ответ на вопрос. «У нас в целом свои счеты». Мы вернулись на пляж. «Давай ладошку», – скомандовал Морган. Я послушно протянула ему руку, и он выдавил на нее немного крема. «Намажь лицо», – поступило следующее указание. «Пока я послушно выполняла его», Он принялся наносить крем мне на ступни. Вначале я старательно делала вид, что ничего особенного не происходит, но было чертовски приятно. Мне даже пришлось прикусить губу, чтобы не выдать своих чувств. Попросить его остановиться все же было выше моих сил. Когда сладкая пытка закончилась, мы перешли непосредственно к тренировке. Обучение началось на песке. «Какая нога у тебя ведущая?» «Не знаю», – растерялась я. «Ничего, сейчас выясним. Закрой глаза!» Я послушалась его и внезапно получила легкий толчок в спину. Чтобы не потерять равновесие, инстинктивно сделала выпад вперед. «А вот и ведущая нога!» – обрадовал меня Морган. «Теперь тебе надо будет научиться держать равновесие на доске». Я подумала, что сложного держаться, если доска лежит на песке. Но оказалось, что все не так просто. Морган пытался меня с нее спихнуть, а я должна была удержаться. Вместе с этим он прочитал мне целую лекцию по технике безопасности, предупреждая о течениях и прочих опасностях, что таит океан. Я слушала в полухо, Все торопилась уже встать на доску. Когда Морган наконец решил, что наземная часть отработана, то разрешил мне войти в море. Правда, выяснилось, что как новичок я буду плавать не там, где крутые серферы, а в так называемой пене, небольших волнах у берега. Встать на доску у меня получилось с первого раза. «Ничего себе!» В глазах Моргана мелькнуло восхищение. «Можно теперь на нормальных волнах учиться?» Тут же попыталась я прорваться в ряды профи. «Нет, сначала здесь в безопасности все отработаем». Я состроила рожицу, но покорно продолжила бултыхаться в этом лягушатнике для начинашек. Внезапно с берега послышались крики. Народ столпился в полосе прибоя, и тут же несколько голосов принялись звать Моргана. Но он и так уже спешил на помощь. «Выходи на берег и жди меня там!» Оглянувшись, приказал он мне и с разбега вклинился в толпу. Я тоже отправилась посмотреть, что там произошло. В прибрежных волнах болталась сломанная надвое доска, а на песке лежал серфер-новичок. Морган склонившись, рассматривал небольшую рану на его ноге, параллельно ругая инструктора этого парня. Убедившись, что ничего катастрофического не случилось, я отошла. Этот популярный блондин прямо на расхват. А мне хотелось, чтобы он смотрел только на меня. Как же переключить его внимание? Я взглянула на море. Там почти никого не осталось. Все сгрудились вокруг бедолаги на песке. И лайнап где обычно очередь из желающих оседлать свою волну, теперь был пуст. А море, сплошь усеянное пенными барашками, так и манило испытать себя. Я представила, как помчусь верхом на крутой волне, и Морган, увидев меня, вновь посмотрит с восхищением и уже не сможет отвести глаза. Не устояв перед такой перспективой, я, схватив доску, спешу туда, где рождаются крутые волны. Добравшись, ложусь на доску, в ожидании лучшей волны. Пытаясь вспомнить все, что рассказывал Морган. Ругаю себя за невнимательность и решаю действовать по обстоятельствам. Вот вроде и подходящая волна. Я пытаюсь уловить момент, когда нужно вставать на серф, но, видимо, промахиваюсь. Встать-то мне удается, я даже немного успеваю проехаться по волне. Но потом нос доски уходит под воду, и волна накрывает меня с головой. Крутит, лишает ориентиров. Я хочу выбраться, но даже не понимаю, куда грести. Каким-то чудом все же всплываю на поверхность. Но не успев толком выдохнуть и разобраться, где берег, вновь оказываюсь погребенной под тоннами обрушившейся воды. А сил уже совсем не остается. Неужели это конец? Паника охватывает меня и затягивает в пучину почище волн. Мне точно не выбраться отсюда. Вдруг чувствую, как сильные руки подхватывают меня и вытаскивают на поверхность. Я вновь вижу солнце и яркую синеву глаз Моргана. Он закидывает меня на плечо, подхватывает доску и тащит нас на берег. Не особо аккуратно сгружает меня на лежак. Отцепляет от моей ноги серфборд, потом осторожно ощупывает мои ноги и руки. Ничего не болит? Нет, виновата пищу я. Ты совсем обалдела? Он грубо хватает меня за плечи и встряхивает. «Что ты вытворяешь?» Теперь я отчетливо вижу в его глазах бушующее море. Мне даже кажется, что он вот-вот ударит меня. Вырвавшись из его рук, отползаю на край лежака. Подтягиваю колени к подбородку и сжимаюсь в ожидании наказания. «Прости», – шепчу я и чувствую, как слезы начинают капать из глаз. «Ты ревешь, что ли?» – растерянно спрашивает он. «Ну, не надо. Извини, что наорал. Я просто испугался. А если бы ты утонула? Ты же видела, что с одним из новичков стала, Зачем полезла?» «Прости», — сколю я, понимая, какую глупость совершила. «Ладно, ладно, все. Иди в отель. Переодевайся и поедем-поедим». Я быстро вытираю слезы, обрадовавшись, что опасность миновала. Подхватываю вещи и спешу в отель. Через полчаса я уже спускаюсь на ресепшн. От слез не осталось и следа, и я приняла меры, чтобы выглядеть свежо и молодо. По виду Моргану лет на пять меньше, чем мне. Но когда я без косметики и в коротеньком сарафане, то смотрю с лет на 18. Морган стоит у входа, облокотившись на байк. И это не смешной скутер, на котором тут все ездят, а черный хищный зверь, подстать самому владельцу. «Я люблю скорость, так что держись за меня покрепче», — говорит он, надевая на меня шлем. Я сажусь сзади, обхватываю его руками и чувствую тепло его рельефной спины сквозь тонкую ткань футболки. Сердце замирает в предвкушении неизведанного. Я первый раз на мотоцикле. Мощные потоки воздуха приятно холодят разгоряченную кожу. Мимо проносятся яркие болейские пейзажи. И вот мы останавливаемся у какой-то скромной кафешки. Да, это тебе не пафосные рестораны, по которым любит ходить Демиан. Не уверена, что на Бали вообще есть такие. Ну, посмотрим, чем собирается кормить меня Морган. Внутри все тоже по-простому. Выглядит так, будто мы заглянули в гости к не очень богатому болейцу. Компания за большим столом скакивает при виде Моргана. Все они бросаются его приветствовать. И к моему неудовольствию этот рубаха-парень принимает их предложение присоединиться к ним за обедом. Я-то надеялась, что хоть здесь нам удастся побыть наедине. Похоже, Морган – король не только пляжа, но и всего этого чертового острова. Не успели мы расположиться за общим столом, как мне сообщили, что сейчас я буду пробовать одно из самых известных блюд на Бали – кампур. Оказалось, что блюдо представляет из себя обычный рис, к которому предлагается выбрать ингредиенты по вкусу. А вот вариаций уже было предложено очень много. На отдельном прилавке выставили яйца в остром соусе, различные жареные овощи, карри из рыбных голов, тушеную курицу в сладком соусе, креветочные чипсы и много чего еще, что я просто не смогла опознать. В результате под руководством Моргана Я набрала целую гору еды. «А это что?» Я увидела, как мой спутник от души поливает еду каким-то красным соусом. «Это самбал. Соус с помидорами, перцем и специями. Типа нашей аджеки, но более жгучий. Для тебя будет слишком остро», – предупредил он. «Я люблю поострее», – сразу заупрямилась я. «Решила, что если смогу есть острое наравне с местными, это может привлечь ко мне внимание Моргана». «Уверена?» – переспросил он, и только после того, как я настояла, немного полил соусом и мою тарелку. Я тут же отправила в рот кусочек тушеной курицы, облитый соусом. «Ну как?» Морган явно ждал, что я признаю его правоту, но сдаваться было не в моих принципах, тем более, что и остальные за столиком скептически посматривали, явно готовясь лицезреть мой провал. «Отлично, но разве это остро?» Бодро отрапортовала я, хотя глаза от перца готовы были вылезти из орбит. «Попробуй мой коктейль!» – посоветовал Морган, предвигая ко мне странный напиток белого цвета, где плавали зеленые червячки. Апельсиновый сок, который был у меня, я уже осушила залпом, но облегчение это мне не принесло. И теперь я готова была вылокать любую хрень, даже если бы в ней плавали настоящие черви. Вцепившись в восхитительно холодный стакан Моргана, я принялась жадно пить. Этот напиток подействовал. Я перестала чувствовать себя огнедышащим драконом. «Классный! А что там?» «Это эсцендол. В нем желейные червячки, лед и пальмовый сахар, а в основе кокосовое молоко. И это то, что тебе особенно понравилось». Я сделала вид, что не услышала про молоко которая, как известно, помогает снять жжение от перца, и продолжила осторожно есть. К счастью, я не перемешивала ингредиенты, и у меня получилось незаметно стряхнуть убийственный соус со своей еды. Без этой болейской аджики блюдо оказалось вполне вкусным. К счастью, мы не задержались в ресторанчике надолго, а, закончив с трапезой, вновь оседлали мотоцикл. Правда, поехали не в сторону отеля, как я ожидала, но это лишь подстегнуло мое любопытство. Интересно, куда теперь привезет меня Морган? Мы немного поколесили по извилистым дорогам острова и остановились у храмового комплекса на берегу озера, но внутрь заходить не спешили. «Подожди, сейчас начнется нечто необычное», ответил Морган на мой немой вопрос. И точно, буквально через пару минут рядом с нами начала формироваться колонна из болейских женщин, национальных нарядах, держащих на голове какие-то странные сооружения, украшенные цветами. «Что они держат?» стало интересно мне. «Это подношение божествам», просветил меня Морган. Наконец, закончив построение, процессия двинулась внутрь комплекса. За женщинами с подношениями шли музыканты с народными инструментами. И все вместе это смотрелось крайне любопытно. Мы вошли на территорию вслед за колонной верующих. Постройки внутри совсем не были похожи на наши храмы. А самое выдающееся сооружение, отдельно стоящее на собственном острове, и вовсе напомнило мне пагоду. Те же постепенно уменьшающиеся крыши. Досмотрев церемонию, мы пошли гулять по окрестностям и встретили общительных обезьянок. «Класс!» – восхитилась я. Как раз хотелось ездить в лес обезьян. А они тут повсюду, оказывается. «Поосторожнее с ними!» Попытался предупредить меня Морган. Но я уже присела, желая запечатлеть одну из них. Обезьяна подскочила и потянулась за моим телефоном. Морган шуганул наглого примата, и телефон остался при мне. А вот сам спаситель в этот момент уронил свои явно дорогие очки. Душка отлетела в сторону. «Стой!» – закричала я. И, опустившись на колени, принялась осматривать место падения. Вставая, их уже не спасти!» — обреченно махнул рукой Морган. «Я нашла винтик, сейчас все починю!» — заверила я. Под скептическим взглядом Моргана я достала из сумочки отвертку для очков и быстро прикрутила душку на место. «Ты прямо гаечка!» — похвалил меня Морган и, отвечая на мой вопросительный взгляд, пояснил. «Ну, мышка из мультика про бурундуков, которая все чинила!» Пожалуй, так и буду тебя звать. Гаечкой? Нет, мышкой. Поехали дальше, мышка. Нас ждет еще одно очень увлекательное зрелище. Мы приехали в необычный бар. Деревянные настилы вдоль скалы с потрясающим видом на море и начинающийся закат. Мы полулежали в плетеных шезлонгах, потягивая коктейли и любовались буйством красок вечернего неба. Спокойная музыка звучала негромко, словно ее нашептывал сам ветер. И все вокруг, затаив дыхание, ждали прощальный поцелуй солнца и моря. «Нравится?» едва слышно спросил Морган и слегка коснулся моей руки. «Да». Так же тихо, словно боясь спугнуть красоту момента, ответила я. Его пальцы переплелись с моими. Я была рада ощутить его присутствие рядом и разделять созерцание этого романтичного природного шоу. Как только солнце скрылось в волнах, в налетевших сумерках стали загораться расставленные по периметру факелы. Музыка сменилась на более быструю. Народ выдохнул, зашевелился, загалдел. «Сейчас начнется движ», — подмигнул мне Морган. Из лаунж-бара место на глазах превратилось в дискотеку. Мы отлично потанцевали, а затем Морган повез меня до отеля. Он оставил мотоцикл, немного не доехав до КПП. Там, куда почти не доставал свет фонарей. Мне так хотелось полюбоваться на лицо Моргана, но сумерки скрадывали его почти эталонный образ. Людей было не слышно. Нас окружали лишь звуки тропической ночи, настраивающие на романтический лад. Слабый ветерок шуршал, запутавшись в листве. Где-то вдалеке мерно дышало море а нестройный хор «Цикад» пел о любви. Я вспомнила, что именно такими громкими звуками самцы «Цикад» привлекают противоположный пол. «Я надеюсь, тебе понравился сегодняшний день, мышка». Морган придвинулся ближе и нежно заправил прядь волос мне за ухо. Я кивнула и приготовилась отведать вкус его губ. Но тут услышала. «Тогда завтра продолжим». Рок от его мотоцикла уже растворился вдалеке, а я так и стояла, замерев на том же месте. Внезапно все те же звуки, что минуту назад казались столь романтичными, стали немного пугать, и я заспешила вперед к манящим огням отеля. Поставив будильник на 7 утра, я собралась и позавтракала очень быстро, чтобы скорее бежать на пляж. Надеялась, что и Морган появится пораньше, и мы сможем сразу приступить к тренировке. Но не тут-то было. Капитан Морган-то уже пришел, но и остальные подтянулись, и популярный блондин опять стоял в окружении девчонок. Поначалу он даже не заметил мое появление. Я сразу направилась на наш лежак и стала сверлить его взглядом. Наконец он обратил на меня внимание и подошел. Я обрадовалась, что теперь-то мы начнем, но нет. «Привет, мышка! Что-то ты рано сегодня. У меня сейчас занятие, придется подождать». Я постаралась скрыть свое разочарование. Морган тем временем направился к фигуристой блондинке с короткой стрижкой. Девица стояла, держась за доску и призывно выпить и в пятую точку. Заметив, что Морган идет к ней, она победно взглянула на меня а я чуть не задохнулась от приступа злобы. Выдохнув, постаралась понять, что со мной. Такое уже бывало раньше. Патологическая ревность, желание быть единственным объектом у любимого человека, тогда сильно осложнили мне жизнь. Когда отец ушел от нас, было тяжело. Я чувствовала, что он бросил меня. Но самое сложное началось, когда в его новой семье появились другие дети. По воскресеньям, в тот единственный день, который я считала только нашим с ним, он стал брать их с собой. Папа говорил, что это мои сестрички, и мы должны общаться. Я боялась возражать, но страшно мучилась от ревности. В конце концов, я уже не смогла скрывать негативный настрой к его другим дочерям. Он увидел это и совсем перестал со мной общаться. Мне казалось, я пережила эту свою трагедию. Но, видимо, то, что Дэмиан предпочел мне другую, вернуло эти детские переживания. И теперь я снова мучилась. Пыталась внушить себе, что Морган мне ничем не обязан. Мы едва знакомы, и он не может проводить со мной все дни напролет. Помогала слабо. Я еле дождалась, когда он закончит урок с другой. Наше занятие прошло отлично. Морган меня хвалил. Да я и сама чувствовала, что сегодня стою на серфе гораздо уверенней. Я готова была заниматься хоть до вечера, но Морган остановил мой порыв. Надо заканчивать, иначе ты завтра с кровати не встанешь, да и обедать уже пора. Я нехотя подчинилась. Мы пообедали в таком же простом, как и вчера, ресторанчике, и Морган спросил. Что ты хочешь увидеть на острове, мышка? Я хотела побывать в лесу обезьян. Но теперь уже перехотела. А ты знаешь, где находится секретный пляж? Было бы здорово его посмотреть. Тут полно якобы секретных пляжей, усмехнулся Морган. Целые путеводители по ним созданы, поэтому они уже перестали быть сильно секретными. Но могу тебя отвезти в одно красивое и уединенное местечко. Только надо ехать попозже. Почему? Сейчас его просто нет. Во время прилива вода подходит к подножию скал. И пляж исчезает. Поедем на закате, когда вода уйдет. А пока нас ждет еще одно островное развлечение, которое тебе точно понравится. Мы подъехали к спа-центру. Я удивилась, что Морган привез меня именно сюда. Тут отлично делают массаж. Я приезжаю сюда регулярно после серьезных нагрузок. Он и тебе сегодня не помешает, иначе завтра ты начнешь меня проклинать. Когда он сказал, что сейчас нам двоим будут делать массаж, у меня в голове возникла романтическая картинка. Мы лежим на соседних кроватях и наслаждаемся плавными движениями под красивую музыку. Вокруг полумрак, и лишь пламя ароматических свечей подрагивает в такт песни о любви. На деле все оказалось куда прозаичнее. Массаж нам делали в разных помещениях. Временами было болезненно и никаких тебе ароматических свечей и музыки. Поэтому на вопрос Моргана, понравилось ли мне, я честно ответила, что не особо. Спортивный массаж может быть не очень приятным, зато завтра ты будешь в форме. Мы приедем сюда еще раз для более расслабляющего массажа, обещаю. А теперь я отвезу тебя на твой секретный пляж. Ехать оказалось не очень далеко, но в одном месте пришлось остановиться. На пути возник питон, неспешно переползающий дорогу. В других обстоятельствах я бы сильно испугалась. Но, сидя за широкой спиной своего друга, я лишь с любопытством наблюдала за перемещениями местного жителя. После того, как гигантская змея уползла по своим питоньим делам, мы продолжили путь. Выяснилось, что мы лишь чуть-чуть не доехали до нужного места. Морган поставил мотоцикл и пошел оплачивать стоянку а я осмотрелась. Какая-то небольшая кафешка, платный туалет и парковка. Как-то не похоже на секретное место. «Уверен, что это здесь?» спросила я Моргана, выразительно показывая глазами на окружение. «Да, и я тебя предупреждал, что все якобы секретные пляжи Бали на деле не такие секретные. Этот хотя бы уединенный, потому что туда трудно добраться». «Где сам пляж-то?» Покрутила я головой. «Такой затерянный, что аж не видно?» «Пляж внизу, но из-за отрицательного угла наклона скалы его не разглядеть отсюда. Идем!» Он взял меня за руку и подвел к ступенькам. Их оказалось много, даже слишком. Я не видела, где они заканчиваются. «Сколько их?» – ужаснулась я. «Более трехсот, и идти надо осторожно. Имею в виду, тут тоже могут встретиться наглые мартышки». Мы спускались не спеша, наслаждаясь подступающими со всех сторон джунглями. Среди деревьев действительно мелькали обезьянки, но к нам они не приставали. С обзорных площадок открывались чарующие виды на потрясающие красоты аквамариновые воды Индийского океана. Сам пляж поразил меня своими размерами. Совсем крохотный, зажатый меж скал с узкой полоской песка и бушующими волнами. «Повезло, тут никого!» выдохнул Морган. «Такая крошечка!» поделилась я своими впечатлениями. «Прилив, он и вовсе исчезает», напомнил мне серфер. «Прости». Он отвлекся на зазвонивший телефон и ушел от меня в маленький грот неподалеку. Раздосадованная, что опять не я в центре его внимания, я решила искупаться. Волны выглядели угрожающе, но это меня не остановило. Сбросив сарафан, под который я предусмотрительно надела купальник. Я смело вошла в бурлящие воды. Волна тут же подхватила меня и потянула за собой. Я почувствовала ее мощь и испугалась. Хорошо, что я еще не зашла глубоко. Мне удалось быстро вскочить на ноги. В этот момент что-то стальной хваткой вцепилось мне в руку и грубо выволокло на берег. — Тебе нельзя и на пять минут одну оставить? «Тебя разве не учили, что нельзя лезть в воду в незнакомом месте, особенно если океан так беснуется?» Морган явно был вне себя от злости. Рука болела. Там теперь точно останется синяк. Я уже хотела было на него обидеться, но заметила, как он провел рукой по своему шраму над бровью. «Прости, я как-то не подумала. У тебя не очень приятные воспоминания связаны с этим местом?» – догадалась я. «Да», – мгновенно помрачнел он. «Расскажешь?» Он помедлил с ответом, уселся прямо на песок, вцепил руки в замок и напряженно уставился в океан. Знакомый привез меня сюда, когда я только появился на острове. Мы приехали на пляж, чтобы устроить пикник со своими девушками. Приятель предупредил, что тут нельзя купаться. Мы много выпили. Знакомые с подругой ушли в пещеру, а я не уследил, и моя девочка, наплевав на запрет, полезла в воду. Я бросился за ней, но мы сразу попали в рип течение Это такая очень быстрая река, уносящая тебя в океан. Тогда ни я, ни она об этом не знали. И что надо плыть не назад, а вдоль берега, конечно, тоже не догадывались. Вскоре я потерял из виду свою девушку. Каким-то чудом мне удалось выбраться из течения и почти доплыть до берега. Я дико устал, и волна швырнула меня вон на тот камень. Я потерял сознание и утонул бы если бы приятель не заметил и не вытащил меня. Тело моей подруги так никогда и не нашли. Самым страшным было сказать об этом ее родителям. Морган замолчал. Я тоже сидела оглушенная и не знала, что сказать. Как можно поддержать в такой ситуации? Мне очень жаль. Не стоило нам приезжать сюда. Наконец тихо проговорила я. Опустившись на песок рядом с Морганом, Я молча обняла его за плечи. Теперь я взглянула на этого блондина другими глазами. Он казался мне легкомысленным повесой, баловнем судьбы, но горе сделало его образ гораздо глубже. «Ладно, хватит о грустном», спохватился он. «Надо показать тебе грот, пока еще светло». Мы подошли к большой и живописной пещере. Но внутри валялся какой-то хлам, и запах оттуда шел не очень приятный. «Фу, там умер кто-то, что ли?» Пожаловалась я и тут же прикусила язык. Не стоило упоминать о смерти. Но Морган, по всей видимости, пропустил это мимо ушей. Поговаривают, что местные проводят тут обряды в полнолуние. Не удивлюсь, если и жертвоприношения практикуют. Что-то мне расхотелось туда заходить. Тогда давай просто посидим еще немного. Закат тут просто великолепен. Мы снова опустились на песок. Морган обнял меня, я положила голову на его плечо и завороженно смотрела, как яркие краски, сменяя друг друга, постепенно гаснут в водах океана. Идем, пока совсем не стемнело. Морган потянул меня к лестнице. Когда мы мучительно заползали наверх по тремстам ступеням, я решила спросить. «Если это место вызывает у тебя неприятные ассоциации, «Зачем ты привез меня сюда?» «Ты же хотела на секретный пляж, а этот был недалеко. Тут всегда и уединенно, и красивые закаты, и гроты. Я был уверен, что тебе понравится, а я могу и потерпеть». «Спасибо!» Только и смогла прошептать я, поразившись его желанию сделать мне приятно, даже ценой собственных неудобств. «Куда теперь? Домой?» спросил Морган, когда мы подошли к мотоциклу. «Домой?» – удивилась я. «Но ведь еще так рано. Я бы хотела на какую-нибудь дискотеку на берегу попасть. Сегодня есть такое?» «Такое тут каждый день на каком-нибудь из пляжей. И я знаю, что сегодня бич-пати. Правда, это далековато, но поехали». Когда мы прибыли на пляж, вечеринка уже набирала обороты. На диком пляже горели костры и факелы, играли узнаваемые хиты. Многонациональная, судя по отрывочным фразам, толпа выпивала и изгибалась под музыку. Только я подумала, что это хороший шанс для нас побыть наедине, козе в толпе, ведь в этой части острова вряд ли кто-то знает Моргана, как его окликнули. Сразу несколько человек подлетели, разделили нас и потащили куда-то моего блондина. Я испугалась, что останусь совсем одна в этом незнакомом месте, но Морган вырвался из их рук, вернулся ко мне и крепко сжал мою ладонь. «Никуда не отходи от меня. Не хочу потом искать тебя в темноте». Рядом вновь возникли его друзья с предложением выпить. «Я не буду. А ты пей, если хочешь», — протянул мне бутылку Рому Морган. Я не стала отказываться. Мне хотелось влиться в эту веселую тусовку, а алкоголь явно мог мне с этим помочь. Подстраиваясь под общее настроение, я слегка увлеклась. Зато мне теперь было не страшно. Я отпустила руку Моргана и вклинилась в эпицентр танцующих. Там мне быстро удалось завести новых друзей. Я чувствовала себя так свободно и легко среди этих танцующих на берегу океана молодых людей, что не хотела, чтобы это заканчивалось. Морган несколько раз находил меня в толпе и предлагал уехать, но я удирала от него и продолжала веселиться. В конце концов он просто закинул меня на плечо и унес с пляжа, не обращая внимания на мои возмущенные вопли. Потом мы мчали по пустынной ночной дороге, и я, крепко вцепившись в Моргана, всю дорогу орала хиты, под которые до этого зажигала на пляже. «Завтра я приду на тренировку пораньше!» – торжественно пообещала я, когда мотоцикл остановился у ворот отеля. «Меня там завтра не будет». «Что? Почему?» опешила я, мгновенно протрезвев. «Есть дела. Могу попросить друга потренировать тебя». «Не надо. А можно поехать с тобой?» Я бы никогда не стала напрашиваться, но выпитый алкоголь еще меня не покинул. «Могу взять тебя, но я выезжаю в восемь утра», предупредил Морган. «Буду ждать восемь», поклялась я и зачем-то отдала ему салют. Он усмехнулся и завел мотоцикл. Утром я встала с трудом, но заставила себя собраться и спустилась в холл, почти не опоздав. А куда мы едем? решила я поинтересоваться у Моргана. Увидишь, скорее запрыгивай, поторопил он меня. Ехали мы долго и остановились у какого-то пляжа, забитого серферами. — Стоило так долго ехать на очередной пляж? У нас такой же под боком, удивилась я. Морган не успел ответить так как к нему подлетела парочка парней. Те подхватили его под локти с двух сторон и буквально поволокли к морю. «Где ты ходишь? Скоро старт!» завозмущались они. «Старт чего?» Беспомощно бросила я им след, но они меня не услышали. «Старт соревнований, конечно», бросила проходившая мимо девушка. «Соревнований? Так вот, для чего мы сюда приехали. Интересно, а Морган тут в составе жюри?» Я стала оглядываться по сторонам в поисках Моргана. И когда увидела его, то поняла, что он, не судить, приехал. Мой блондин уже успел переодеться в черный костюм, выгодно подчеркивающий все достоинства фигуры, и двигался в сторону моря со своим серфом под мышкой. Видимо, те парни, что так ждали его здесь, привезли и доску Моргана. Участники зашли в воду, и соревнования начались. Я не сильно понимала, по каким критериям их будут судить, но очень переживала за Моргана. Ведь из-за меня он не выспался перед ответственным днем. Как выяснилось, волновалась я зря. Морган был лучшим. Мне не нужно было знать правила, чтобы это понять. Правда, когда он с соперниками вышел на берег, то просто вытянулся на песке рядом со мной. Устал, догадалась я. Немного, признался он. «Почему ты не сказала, что у тебя сегодня важный день?» «Ты хотела потанцевать?» – пожал плечами он. «А соревнование не так важно, Просто отборочные. Я такое и с похмельем проходил». «Это же тебе не кикфлип?» «Что?» «Элемент такой есть, как у скейтбордистов. Надо подпрыгнуть и заставить доску вращаться вокруг своей оси». «Это же невозможно!» – не поверила я. «Сложно, но возможно». Однажды такое уже кое-кому удалось. Тебе? Спасибо, что так веришь в меня, но не мне, к сожалению. А то бы я получил награду в 10 тысяч долларов. Теперь я надеюсь получить награду в 20 тысяч долларов за выполнение этого трюка над гребнем волны. Я уверена, что у тебя все получится. Мы немного задержались на том пляже. Смотрели выступления других участников. Потом отправились обедать. Сейчас поедем в спа а после отсыпаться, ладно?» – спросил Морган, когда мы заканчивали с едой. «Конечно! Я тоже хотела это предложить!» Я видела, как устал Морган. Да я и сама после полубессонной ночи была не прочь отдохнуть. Утром на пляже меня ждала странная картина. Лайнап, где обычно ожидала свою волну толпа серферов, был пуст. Народу на пляже наблюдалось непривычно мало, да и те прятались под зонтиками, от накрапывающего дождя. «А что, в дождь нельзя серфить?» Бросилась я к Моргану. «Дождь не помеха, а вот волны сегодня неподходящие. Видишь, какие неровные, и ломаются сразу. Но ты не расстраивайся», – быстро проговорил он, увидев, как я хмурюсь. «Раз такое дело, поедем сегодня вглубь острова. Там тоже много интересного». Я была не против. Остров посмотреть мне тоже хотелось, и мы, усевшись на мотоцикл Моргана, помчались осматривать новые для меня территории. Когда остановились, я не сразу поняла, куда мы приехали. Морган развернул меня, и я ахнула от открывшегося вида. Ровно в этот самый момент, как по заказу, дождик прекратился, и сквозь тучи проглянуло солнце. Под его лучами заиграли всеми оттенками зеленого, потрясающей красоты рисовые террасы. Плавно стекая со склона, террасы переходили одна в другую. Изгибы их линий напомнили мне полотна дали. Какая красота! выдохнула я, повернувшись к своему спутнику. Морган улыбнулся, взял меня за руку и повел за собой к склону. Дорожки были узковаты и слегка грязные после дождя. Зато капли воды, придали сочности зелени террас. Вид сверху покорил меня еще больше, но оказалось, что это не все. Морган подвел меня к большим качелям. Оставив меня там, он быстро поговорил с хозяином аттракциона и дал ему денег. Болеец тут же поспешил ко мне, чтобы помочь надеть шлейф. Я вспомнила, как видела в соцсетях фото с развивающимся шлейфом на фоне террас и восхищалась. Похоже, сейчас и у меня будет такое фото. Потом мы покатались на качелях вместе с Морганом и сделали еще сотню фотографий в колоритных гнездах и фотозонах, разбросанных повсюду. Слегка устав, сели в ресторанчике на вершине и, потягивая кокос, наслаждались потрясающим видом. «Говорят, этим террасам около двух тысяч лет», – поделился Морган. «Так много?» Не поверила я. «Ну, может и не так, но точно больше тысячи», – подмигнул он. «Система орошения называется Субак и является объектом, охраняемым ЮНЕСКО. Вода сюда подается из горных озер. По сути, Субак не просто гениальное инженерное решение, а целая философия жизни. Ее принцип – это гармония в отношениях с Богом, природой и другими людьми». Я разглядывала, как вдалеке балийцы возделывали свои поля. Если вспомнить, как давно были созданы эти террасы, понимаешь, сколько ежедневного труда вложено в эту уникальную красоту. «Ты любишь кофе?» – внезапно спросил Морган. «Конечно. А что?» «Тогда мы сейчас отправимся дегустировать самый лучший кофе в мире. Слышала про копи-лувак?» «Нет, а что это?» «Сейчас узнаешь», – загадочно усмехнулся Морган. «Он привел меня к клеткам?» с какими-то животными. Зверки, по виду напоминающие куницу с более вытянутой мордочкой, спали, свернувшись в милейшие клубочки. «Что за очаровашки?» восхитилась я. «Это мусанги. Местные называют их лувак. И эти очаровашки помогают болельцам производить лучший кофе в мире». «Как помогают? Они все спят вообще-то». «Ну, знаешь, как говорится, солдат спит, а служба идет». Они ночные зверьки, днем оцепаются. Я тебе попозже расскажу про неоценимый вклад луваков в производство кофе. А пока пойдем дегустировать. Не успели мы расположиться за столиком, как улыбчивый болеец поставил перед нами поднос с двенадцатью небольшими чашками. «Это тот самый кофе – удивилась я. «Нет, его ты попробуешь позже. А пока обычные чай и кофе». Вернее, не совсем обычные, а с разными вкусами. Тут есть кокосовый кофе, ванильный, кофе с авокадо. С авокадо? Как это? А вот попробуешь и узнаешь. Кстати, довольно необычный вкус. Кофе с авокадо действительно произвел на меня впечатление. Еще кокосовый понравился. А вот чай оставил равнодушный. Но это и понятно. Я тот еще кофеман. Когда же я попробую тот самый дорогой кофе в мире? Я уже изнывала от нетерпения. Морган сделал жест, и официант тут же поставил передо мной чашечку побольше. Аромат меня покорил, и я тут же сделала большой глоток. Кофе оказался крепким, насыщенным, с оттенками шоколада, орехов и карамели. «Я готова признать, что это лучший кофе, что я пила. Он достоин быть самым дорогим в мире», сообщила я свой вердикт Моргану. «Тогда допивай» и я покажу тебе, как его готовят. После этого твое мнение о копе-лувак может измениться. Я не понимала, что может изменить мое мнение об отличном кофе, но была заинтригована. Мы опять пошли бродить по ферме, и Морган признался. Не хотел говорить тебе до того, как ты его попробуешь, потому что боялся, что откажешься, но теперь расскажу. Луваки отбирают лучшие зерна кофе и съедают их. Потом... Они выходят почти непереваренные, но уже ферментированные. Фермеры собирают их, отмывают, жарят и готовят знаменитый на весь мир кофе копи -ловак. Я остановилась, не мигая, глядя на Моргана, пытаясь осознать, что только что услышала. — Ты хочешь сказать, что я только что испила какашки? Ну, — Но не совсем, — замялся он. — Да нет, именно их! Но знаешь, хорошо, что ты сказал мне после того, как я попробовала этот кофе. Если бы сообщил мне раньше, навряд ли бы я решилась. А кофе-то был отличный. Теперь я могу закрыть глаза на способ его приготовления. Морган выдохнул и повел меня дальше. Мы увидели, как растет кофе и какао. Покормили луваков, убедившись воочию, что они выбирают самые лучшие зерна. Посмотрели на все этапы, что проходит этот необычный кофе, а на выходе Морган приобрел мне пакетик чудо кофе на память. Куда мы теперь? спросила я, когда мы вышли за пределы фермы. Увидишь, смотрела, ешь молись, люби. И ты туда же! Морган вопросительно поднял бровь. Моя подруга перед вылетом мне все уши про этот фильм прожужжала. Понятно. Помнишь, китута? целителя из фильма. «Да, это реально существующий персонаж. И сейчас я тебя к нему отвезу». «Ты шутишь?» – поразилась я. «Он реально живет здесь? Едем скорее!» До дома Китута мы доехали быстро. Когда заходили в ворота, нам навстречу вышла парочка русских. «Можете не ходить туда», – посоветовала девушка в белом сарафане. «Китут больше не принимает». Они его сына подсовывают, но это же не то совсем. Мы поблагодарили ее за совет, но все же пошли дальше. Китот действительно сейчас почти не принимает, но я думаю, что для нас сделают исключение, подмигнул мне Морган. И точно, он куда-то ушел, а вернулся уже с тем самым Китутом. Меня пригласили на подиум, где мы с целителем душевно поговорили. Морган в это время снимал нас на телефон. «Спасибо тебе большое. Было здорово с ним пообщаться, но мне кажется, что с возрастом он подрастерял свой дар», осторожно сказала я Моргану, когда мы вышли за ворота. «Да и не было там никакого дара», засмеялся мой друг. «Это просто аттракцион для туристов». Но многие верят, конечно. Китуту просто повезло. После успеха фильма он обеспечил всю свою семью на несколько поколений вперед. «Так, теперь едем к водопаду». Я была не против, но оказалось, что путь к водопаду не так уж прост. Хоть заботливые болейцы и создали ступеньки, но идти по жаре все равно было тяжеловато. Мы часто останавливались, благо на пути попадалось много смотровых площадок, оборудованных прикольными арт-объектами. Я заставляла Моргана снимать меня в гнездах с крыльями и прочими увеселениями. Это заметно скрашивало дорогу. Наконец, среди деревьев, Мелькнул и сам водопад. Я потрясенно остановилась, разглядывая его. Густой тропический лес словно расступился, явив нам грандиозное природное явление. Теперь я шла гораздо быстрее. Мне так хотелось скорее добраться до этой красоты. Вблизи водопад грохотал и, обдавая мелкими брызгами, дарил долгожданную прохладу. «Можешь зайти в воду! Я скоро подойду!» Прокричал мне на ухо Морган и куда-то пропал. Я даже не обратила внимания, в какую сторону он ушел. Все мои мысли были заняты тем, как бы поскорее войти в прохладные воды. Вода у подножия водопада оказалась просто ледяной. Теперь я поняла, почему почти никто не купался. Я присела на мосточке, свесив ножки в воду. И, наконец, задумалась, а куда подевался Морган? Тут я заметила, что народ вокруг задрал голову вверх. Я посмотрела на вершину водопада и увидела, что там кто-то стоит. Присмотревшись, я с ужасом поняла, что это Морган. «Я надеюсь, он не прыгать собрался», — похолодела я. И в этот миг Морган как раз и прыгнул, раскинув руки. Через мгновение его фигура скрылась под водой. Секунды тянулись мучительно медленно но он все не показывался. Я вскочила на ноги и уже готова была прыгать в воду, но в это время он, наконец, вынырнул. Я с шумом втянула в себя воздух и только тогда поняла, что все это время не дышала. Еще один любитель острых ощущений, черт бы его побрал. «Ну как тебе?» поинтересовался Морган, подплыв ко мне. «Ты сумасшедший! А если бы ты разбился?» набросилась я на него. «Если тут много воды, то можно прыгнуть». «А откуда ты знал, что тут достаточно глубоко?» «Предположил», – беззаботно отозвался он. Я лишь фыркнула в ответ и, развернувшись, отправилась на выход. Морган догнал меня, обнял за плечи. «Ну, прости, я не хотел тебя расстроить». «Ты мокрый», – запищала я, пытаясь выскользнуть из его рук. Но он лишь сильнее прижал меня к себе. Скажи, что прощаешь, иначе не отпущу. Прощаю, прощаю! поспешно проговорила я. Тогда поехали ужинать. На следующий день, после активной утренней тренировки и обеда, Морган привез меня в сафари-парк. Мне очень понравился этот вид зоопарка. Там в клетках сидели не животные, а люди. Львы, тигры, носороги и прочие звери разгуливали на свободе, а мы проезжали мимо них в укрепленном автобусе. Потом я обнаружила, что в этом парке есть отель. Маленькие двухэтажные домики выходили окнами на лужайку. Представляешь, как здорово! Выходишь утром на балкон, а тут жирафы пасутся. Я не в силах скрыть восторг, повернулась к Моргану. Да, здорово, отозвался он. И вдыхаешь полной грудью ароматы их экскрементов. Тут он был прав. Запах в этом заповеднике был так себе. Мы заглянули посмотреть на кормление тигров, пообнимались с улыбчивыми шимпанзе, а потом Морган предложил познакомить меня с настоящим драконом. «Ты шутишь?» – не поверила я. «А вот и нет. Комодский дракон – вид огромных варанов. Некоторые из них могут достигать в длину 4 метров и весить до 130 килограммов. А возраст ископаемых останков этого вида – почти 4 миллиона лет. Кто живет так долго? Только драконы». «Тогда хочу, конечно. Пойдем знакомиться». Дракон действительно внушал уважение своими размерами. «Не 4 метра, конечно, но все равно здоровый». Он неспешно перемещался по загону, высовывал раздвоенный язык и выглядел вполне мило. Мне даже захотелось его погладить, о чем я и сообщила Моргану. «Я бы тебе не советовал. Это тот еще хищник. Вполне может завалить крупное животное» не гнушается себе подобными, и были случаи нападения на людей. «Вот это медлительное милаха!» – удивилась я. «Пусть тебя не вводит в заблуждение его нерасторопность. Когда надо, он может сильно ускориться. Цапнет тебя, а потом будет ходить по пятам, ожидая, пока яд подействует». Гладить гигантского варана мне резко расхотелось. Но после посещения такого места я попросилась на ужин в вегетарианский ресторан. Есть что-то живое совсем не хотелось. Выяснилось, что на острове процветает веганство, сыроедение и прочие подобные системы питания, и рестораны предлагают большой выбор таких блюд. На следующее утро мне было немного грустно. Начался последний день моего пребывания на Бали. Я не решалась сказать Моргану про свой отъезд. С каждым днем этот серфер становился мне все ближе хоть я так до конца и не понимала формат наших отношений. Он был нежен и заботлив со мной. Его прикосновения и объятия отзывались приятным теплом внутри. Но он не говорил про чувства и не пытался зайти дальше. Во второй половине дня мы отправились на фабрику резных деревянных изделий. Там была и мебель, и различные фигурки, и зловещие маски. Морган предложил купить одну из них, но мне эти маски внушали страх. Тогда он выбрал для меня очаровательную мышку. Она будет напоминать мне об этом мальчике с Бали, который решил, что я похожа на гаечку. День завершился ужином на берегу с романтическим видом на закат. А после Морган предложил прогуляться по берегу. Мы, взявшись за руки, брели по полосе прибоя. Теплый вечерний ветерок нежно обнимал меня за плечи. Морган, закинув голову, вещал что-то про звезды. Я кивала и улыбалась. Даже моих скудных знаний астрономии хватало, чтобы понять, что он все сочиняет на ходу. «Ты же все придумываешь, да?» Наконец, не выдержав, рассмеялась я. «Ты первая, кто догадался!» – заржал Морган. «Ну, прости!» «Да нет, было даже весело!» «А давай завтра к вулкану рванем!» – внезапно предложил он. Я завтра улетаю. Что? Морган резко остановился и повернулся ко мне. Даже в полумраке я увидела, как он растерян. Когда вылет? Он вновь потянул меня за руку по пляжу. Не расстроился? В девять утра. Я отвезу тебя. Спасибо, но я сама, на мотоцикле будет не очень комфортно с чемоданом. Да и трансфер у меня оплачен. Морган больше не проронил ни слова. Молча довел меня до отеля, сказал «пока» и растворился в ночи. Остервенело, закидывая вещи в чемодан, я злилась на весь свет. В первую очередь на себя, что снова приоткрыло сердце тому, кто этого недостоин. На Моргана, который даже не поцеловал меня на прощание. И, естественно, на Дэмиана, первопричину всех моих несчастий. Злобно собравшись, я присела на кровать перевести дух. Что я, собственно, так завелась? Может, все и к лучшему? Я отлично провела время и отвлеклась от мыслей о Демиане. Именно это мне и было нужно. Я же не из тех неразумных женщин, что пытаются продлить курортный роман. Я-то считаю, все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе или, в нашем случае, на Бали. Немного успокоившись, я легла спать. Утром я первым делом выскочила на балкон. Надо же было с белочками попрощаться. Пушистые подружки уже поджидали меня, радостно набросились на остатки орешков. А я принялась вглядываться в морское побережье, виднеющееся вдалеке. Хотела разглядеть там его, несмотря на расстояние, но скорее почувствовала, чем увидела, что его там нет. Вокруг Моргана всегда кипела жизнь, а сейчас там мертвяк. Вяло болтаются на волнах несколько серферов, Остальные неприкаянно шатаются по пляжу. Почему же их капитан не с ними? Может, он все же приехал проститься со мной? Эта мысль так меня взволновала, что я, спешно собравшись, спустилась в холл отеля. Но там меня никто не ждал. Не появился он и через час, когда за мной приехал трансфер. Всю дорогу до аэропорта я не отлепала от окна. Надеялась в сумасшедшем балейском трафике заметить знакомый мотоцикл. Мне почему-то было так важно увидеть его еще разок. Но чуда не произошло. Зато кое-что случилось со мной прямо на входе в зал аэропорта. Я шла в толпе других туристов и вдруг почувствовала, как кто-то потянул ручку моего чемодана. Я повернулась и мгновенно утонула в морской синеве его глаз. Подхватив меня под локоть, Морган лихо выдернул меня из людской массы и прижал к рекламной тумбе. Я замерла, предвкушение неизбежного, а он запустил руку в мои волосы, наклонился, и в следующий миг я, наконец, узнала вкус его губ. Все слилось в этом прощальном поцелуе. Соль моря, согревающее солнце и горько-сладкий привкус завершающегося отдыха. «А я уж думала, что не нравлюсь тебе», — выдохнула я, когда мы расплелись. «Глупая мышка, с чего ты это взяла?» Все это время ты даже не пытался меня поцеловать. Я же видел, что тебе сейчас это не нужно, пожал плечами он. И как ты это понял? По твоим грустным глазам? Возвращайся, когда переживешь эту свою печальную историю. Я буду ждать тебя прямо здесь. Я кивнула в ответ на его слова, хоть и знала, что никогда больше не увижу этого капитана Моргана. Он мне нравился, но не настолько, чтобы менять ради него свою жизнь. Я не влюбилась, так как в моем сердце по-прежнему правил Демиан. Но я была благодарна этому загорелому морскому волку. Своим отношением он дал мне понять, что на Демиане жизнь не останавливается. У меня и без него будут красивые мужчины и интересные приключения. Я смотрела в окошко иллюминатора, как постепенно растворяется вдали зеленый остров. Бали почти удалось растопить ледяную корку на моем сердце. Своими мощными волнами обволакивающий теплыми вечерами и одним горячим серфером. В город я возвращалась уже другим человеком, и мне казалось, что теперь я готова к любым испытаниям. Но в первый же мой рабочий день в офисе объявилась демонита. Всех сотрудников собрали в переговорной. Я украдкой взглянула на Демиана и ничего не почувствовала. Мне понравились мои ощущения. Отдых явно пошел на пользу. Дорогие мои, мы к вам с очередной просьбой. Так как мы начали задумываться о свадебной церемонии, Анита невзначай взмахнула рукой, отбрасывая волосы с лица, и бриллиантовый блеск полоснул мне по глазам, то нам пришла в голову отличная идея. Хотим построить беседку рядом с нашим домом и оборудовать лужайку. Тогда мы сможем провести церемонию прямо рядом с нашим особняком на берегу залива. Правда же здорово? Все заметно повеселели. Не столько от радости за парочку, сколько в предвкушении денег от очередного заказа. Дэмиан все это время молча смотрел в пол. Как-то не очень он походил на счастливого жениха. Мое сердце тревожно стукнуло. «Ну вот, началось», с тоской подумала я. Разом вспомнив все, что пережила за последнее время, я твердо решила отказаться от участия в заказе. Именно так я и сказала, ворвавшись в кабинет начальства, Как только парочка удалилась. Ты опять за свое, Настасья! устало потерла плёвушка. Мы это уже не раз проходили. Да, но на этот раз я категорично. Оставь уже свои поползновения в его сторону. Мужик жениться собрался, а ты все не уймешься. Слова директора разожгли нехороший огонь в моих глазах. Я уже сказала, что не стану в этом участвовать, твердо высказалась я. «Не будет она! Нет, ну вы посмотрите! А то, что вся команда без заказов сидит, тебя не волнует? А то, что таким людям не отказывают, ты не знала?» вскипел Левушка. «Простите, но я тоже живой человек, и мне мое душевное равновесие дороже», продолжала настаивать я. «Ах так! Ну и катись со своим грёбаным равновесием! Я устрою тебе райскую жизнь! Больше работы дизайнером тебе в Питере не светит, так и знай!» В меня полетела ручка. Не дожидаясь, пока Левушке под руку попадется что-то потяжелее, я метнулась вон из кабинета. Всю дорогу до дома я собой гордилась. Немного гордилась еще пару недель после. А потом пришло осознание, что Левушка сдержал свое слово. Ни в одно дизайнерское бюро Петербурга меня брать не хотели. К концу месяца я выставила на Авито все, что можно было продать. И лила крокодилии слезы, не представляя, что мне делать дальше. В один из моих слезливых вечеров раздался звонок в дверь. Я открыла, не глядя, считая, что хуже мне уже никто не сделает. Ох, как я ошибалась. На пороге стоял Демиан, собственной наглой персоной. Тебе мама не учила спрашивать, кто там?» Проворчал он, отпихивая меня и просачиваясь внутрь. «Какого черта ты здесь забыл?» «Услышал, что тебя выгнали из бюро с волчьим билетом. Решил узнать, как ты». Я прекрасна. Что-то по твоей зареванной физиономии не скажешь. Или ты по мне так убиваешься? Нужен ты больно, — возмутилась я. Немного обидно, но да ладно. Раз тебя ни в одну контору не берут, давай, может, я тебе свое бюро куплю. Ты совсем рехнулся? Мне от тебя ничего не надо. Я предполагал, что ты будешь столь недальновидна. Хорошо. У меня есть еще одно предложение. Недавно я купила замок в Трансильвании. Прямо дико за тебя рада, произнесла я, вложив туда весь сарказм человека, доедающего последний пакет гречки. Буду надеяться, что это искренняя радость, с сомнением покосился он на меня. Но ты не дослушала. Мне нужно привести там все в порядок. Возьмешься? Можешь сама назначить любую цену. Прямо таки любую? Ехидно прищурилась я. Тогда миллион. Договорились. Подскочил он ко мне, и прежде чем я успела опомниться, Схватил меня за руку и крепко пожал. «Собирайся. Вылетаем завтра. Будь готова к одиннадцати утра». «Эй!» – попробовала возмутиться я. «Успокойся, Анастейша. Я прекрасно знаю твою ситуацию. У тебя просто нет другого выхода. Не волнуйся. Съездишь в Румынию, развеешься, поработаешь и получишь нехилую сумму за это. Разве плохо?» «И не реви больше». Погрозил он мне напоследок пальцем и ушел. А я еще долго сидела, оглушенная его напором, пока не осознала, что надо в темпе собирать вещи.